Предисловие. 7 сентября 1978 года я поехала в Саудовскую Аравию, думая пожить и поработать в этом королевстве пару лет. Однако осталась в Эр-Рияде, столице государства, расположенного в пустыне, до 1991 года. В 1983 году я познакомилась с султаной принцессы, правящей королевской династии Аль-Саудов. С той самой минуты я не перестаю восхищаться этой удивительной женщиной. Четыре года я проработала в медицинско-исследовательском центре имени короля Фейсала. За это время я познакомилась почти со всеми членами многочисленного королевского семейства Аль-Саудов и сделала для себя печальное открытие. В основном, все они страшно избалованы и эгоцентричны. Для большинства из них, кроме их высокородного положения и сопутствующего ему блеска, ничего в мире больше не существует. Однако султан оказался совершенно другой. Султана тогда была молодой и красивой, темные волосы не спадали на плечи, а глаза светились любопытством. Она часто заливалась непринужденным смехом. От султана, облаченной богатой одежды и невероятной драгоценности невозможно было отвести глаз. Но за ее внешним очарованием я не ожидала найти ничего, кроме проявления черт еще одной принцессы из тех, что я уже встречала. Но, к моему удивлению и радости, я обнаружила, что султана была женщиной с независимыми взглядами, страстно желавшей изменить жизнь женщин в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что принадлежность к несметно богатой правящей династии Саудовской Аравии с рождения обеспечила ей всевозможные привилегии, она не боялась открыто протестовать против традиций и обычаев своей страны, когда дело касалось положения женщин. По мере того, как крепла наша дружба, передо мной раскрывалась женщина с сильной волей и стойким характером. И хотя зачастую на ее суждение и поведение накладывает отпечаток страстности ее натуры, которая порой приводит к эмоциональным взрывам, более свойственным детям, чем взрослым, ей это легко прощаешь, так как султан удивительно отзывчиво, внимательно и добра когда дело касается положения других женщин. Услышав о любом акте несправедливости по отношению к какой-нибудь представительнице женского пола, она тут же бросалась на ее защиту, вообще не думая об опасности, которой подвергает себя. Когда-то султана призналась мне, что многое давно размышляет над тем, как бы донести рассказы о трагической доле саудовских женщин до сведения людей во всем мире. Но она никогда не могла позволить себе это сделать из страха подвергнуть опасности свою семью и себя лично. Я вызвалась помочь ей реализовать эту идею. Итак, чтобы сохранить анонимность принцессы, я стала ее голосом. Из книги «Мемуары принцессы» мир впервые узнал о жизни султаны. Она росла нежеланным ребенком в семье жестокого человека в немилосердном обществе, где женщины — никчемные существа. Любимая сестра Султаны Сара была выдана замуж против ее воли за человека, который был гораздо старше ее и которого она вообще не знала и не любила. Сразу после свадьбы Сара подверглась чудовищному сексуальному насилию со стороны мужа. И только после того, как она совершила попытку самоубийства, отец разрешил ей вернуться домой. Несчастливое детство самой султаны взрастило в ней дух противления, вырвавшийся наружу в подростковом возрасте. Но вскоре жизнь самым жестоким образом показала ей, что протест против этого беспощадного общества может привести к страшным последствиям. Один из ее друзей был казнен по приказу ее отца, будучи обвинен в порочной сексуальной связи. Когда ей исполнилось 16 лет, отец объявил Султане, что выбрал ей мужья, ее двоюродного брата Карима. Обручение Султана и Карима происходило иначе, чем это было принято в семье Аль-Саудов, поскольку Карим просил познакомить его с будущей женой И эта просьба была выполнена. С первой же их встречи Карим и Султана почувствовали друг другу большую симпатию. Вскоре она переросла в любовь, так что их союз оказался союзом любви, в отличие от других браков в семье Аль-Саудов. Первые годы замужества принесли Султане тот покой, о котором она всегда мечтала. Небеса наградили ее и Карима сначала сыном Абдулой, а затем двумя дочерьми – Махой и Амани. Во время Первой войны в Персидском заливе 1991 года султана и ее семья жили в Рияде. Принцесса была огорчена, что эта война не только не способствовала облегчению положения женщин в Саудовской Аравии, как она надеялась, но еще больше усугубило его. Султана сокрушалась, что по окончании войны кап стал еще плотнее, обнаженные лодыжки исчезли, а оковы стали еще крепче. В книге дочери султана мы с принцессой сообщили читателям, что ее самые близкие знают, что за образом принцессы в книге «Мемары принцессы», ставшей бестселлером во многих странах, скрывается она, но это остается секретом для всех остальных членов королевского семейства. Читатели также узнали, что, несмотря на упорную борьбу султаны против статус-кво и невзирая на то, что ее муж относительно просвещенный человек, ее дочери не избежали давления феодальных предрассудков, царящих в Саудовской Аравии в отношении женщин. Дочери султана по-своему отреагировали на те традиции семейства Аль-Саудов, которые они унаследовали. Ее старшая дочь Маха возненавидела жизнь, на которой обречены женщины Саудовской Аравии и, по примеру матери, восстала против угнетения женщин в стране. Это так серьезно отразилось на ее душевном состоянии, что она вынуждена была пройти курс психотерапевтического лечения в Лондоне, и только после этого смогла вернуться в Саудовскую Аравию. Реакция Амани, младшей дочери султаны, вызвала еще большую тревогу у матери. Амани восприняла учение ислама со страшным фанатизмом. В то время как султаны выступает против Валини, Кап и Абаи, Амани борется за их сохранение. И вот в третий раз султана попросила меня стать ее рупором хотя она по-прежнему ведет борьбу против бесправного положения женщин в Саудовской Аравии, повествуя миру о постоянных надругательствах над женщинами в ее стране. Страшным и в то же время обыденным явлением. Султана расширила сферу своей деятельности. Сначала помогая угнетенным женщинам во всем мире. Она продолжает свой мужественный крестовый поход за реформу. Хотя читатели увидят, что Султана – далеко не идеальна, и что ей не чужды человеческие слабости. Они не усомнятся в ее искренности в вопросах борьбы за права женщин. Как писательница и как подруга принцессы, я с радостью рассказываю об этой необыкновенной женщине.